Вот один из примеров избыточной любви к дочери. Мать осталась без мужа и продолжала всячески вмешиваться в жизнь своей единственной, но уже взрослой дочери. Ее оценка всех мужчин — это не твой мужчина. Но дочь вышла замуж и пыталась создать, а потом и сохранить свою семью. В конце концов, они с мужем решили уехать как можно дальше от матери, на Камчатку. Кстати, часто причиной таких далеких перемещений детей от родителей является именно убегание от опеки. Я знаю известную семью, где мать очень энергичная, волевая, реализованная женщина. Рядом с ней находятся двое детей, у которых не решены проблемы с собственной реализацией. Выглядят они старше своего возраста, и только тот сын, который уехал в Америку и практически не поддерживает с ней отношения, смог создать счастливую семью. Так что расстояние иногда спасает. На Камчатке женщина с мужем создали счастливую семью, родили и вырастили детей. И вот мать сообщает дочери, что заболела и скоро умрет. Дочь вылетела к матери и стала за ней ухаживать. А мать живет месяц, год, другой. Только дочь соберется уехать, мать помирает. Дочь остается, мать оживает. Дочь хочет нанять сиделку, мать говорит, кто тебе дороже, мать или мужчина. «Ты только уедешь, я умру. Разве ты простишь себя, что бросила меня в такой момент?» Вот я умру, тогда и живи, как хочешь. И женщина жила рядом с матерью год за годом десять лет. Изредка приезжал муж, далеко и дорого, часто не наездишься, но заставить жену сделать какой-то решительный шаг так и не смог. И вот мать умерла. Дочь похоронила ее и вылетела на Камчатку. Прилетела она на другие похороны. В этот же день умер муж. Когда женщина встретилась со мной, я понял, что она тоже может уйти. Мать находилась в поле дочери и желала забрать ее к себе. На самом деле это не такой уж редкий случай. Люди просто не связывают многие события, не задумываются глубоко о причинах происходящего, а в жизни случайностей нет. Из-за быстрой смертью детей после ухода родителей чаще всего стоит мощная привязка родителей к детям. Иногда у девочки с самого раннего детства проявляется сильная материнская любовь. Если не принять специальных мер в ее воспитании, то взрослее дочь может вытеснить мать из семьи вплоть до ее смерти. Двум матерям трудно ужиться под одной крышей, но и дочь может остаться без семьи. Для нее семьей будут братья, сестры, отец. Я такие примеры тоже знаю, и их значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Опять же, здесь спасение в постоянно растущей любви матери к своему мужу, в раскрытии женственности.